Мне сегодня ночью вдруг приснился сон. Ветер пел мне песню и качался клён. Облака окружили этой песни в такт. Я была принцессой в розовых мечтах.